Мы, с Эзиславом, закончив последнее приготовление, занимались рассадкой гостей. Ох, как же отговаривали Елисей с Максимилианом меня от идеи проведения свадьбы в этом месте! Но я была непреклонна. Подумаешь, мальчикам пришлось гостепроходцами поработать, поддерживая коридор между мирами, пока пребывали приглашенные. Зато я уверена, по фееричности эта свадьба переплюнет все предыдущие. Что ушло лукавить перед самой собой? В каждом организованном мной мероприятии была какая-нибудь запоминающаяся изюминка. А тут будет целая... Нет, не гроздь винограда, но тоже очень красиво. Родственники и друзья потихоньку заполняли амфитеатр. Это древнее магическое сооружение с местами под открытым небом и показал мне тогда муж. Кресла для зрителей располагались непривычным нам образом по кругу, а по дуге с одной стороны и с другой стороны от арены. Таким образом, если взглянуть на сооружение с холма, создавалось впечатление, что на тебя смотрят всевидящее око. Как только все расселись, я дала отмашку магу-распорядителю и заняла стратегически выгодную позицию около выхода. Раздались раскаты грома и доселе безоблачное нежно-лиловое небо начало стремительно темнеть. Висящая в зените яркая звезда, до недавнего момента освещающая пространство – Темнело, как будто гасло прямо на глазах. Мир погружался в жутковатый сумрак, а в воздухе неуловимо запахло озоном и предгрозовой свежестью. Мир погрузился в такую плотную темноту, что не было видно своих соседей по ряду. Вдруг в противоположных концах арены вспыхнули два ярких пятна. В центре каждого стояло по жениху. Высокие, элегантные, в темных мерцающих классических костюмах. Даже с моего места, а я сидела ближе всех к происходящему, было неясно, кто есть кто. Где валерьян, а где евельян? Учитывая, что один был блондином, а другой брюнетом, это казалось странным. Но я списала все на космические экстраполяции. Покрасовавшись несколько мгновений, они двинулись навстречу друг другу. Медленные шаги, плавные движения, завораживающая грация». Как только каждый из них выходил за границу светового круга, под ногами загорался следующий, потом еще один, поменьше, обозначая траекторию движения. Однако, достигнув центра, братья развернулись спиной друг к другу и воззрелись в темноту. Создавалось впечатление, что они готовятся отразить нападение невидимых существ, притаившихся в окружающей пустоте и грозящих помешать их счастью. Созданная движением братьев дорожка начала быстро гаснуть, снова погружая зал во тьму. И когда на полу остался последний отблеск света, позволяющий любоваться красивыми фигурами женихов, неизвестная сила заставила огонек воспарить над полом. Переливаясь различными оттенками холодных цветов, он поднял братьев воздух. Пустота, остающаяся под их ногами, стала уплотняться, покрываясь хлопьями сиреневого тумана расползающегося в разные стороны. То тут, то там, сквозь эти хлопья, проглядывало мерцание маленьких звездочек. И хоть гостей укрывала молчаливая темнота, я была уверена, что все они завороженно следили за происходящим. Перед нами открывалась частичка космического пространства, а это зрелище, от которого невозможно отвести глаз. Быть ближе к звездам, чтобы хоть разок полюбоваться их красотой, мечтает каждый. По амфитеатру прокатился удивленный вздох, когда в пространстве над нами вспыхнула красивая полупрозрачная планета. Она кружилась вокруг своей оси, постепенно уплотняясь. На ее поверхности бушевали океаны, выбрасывая часть пенных брызг в атмосферу и орошая зрителей солеными каплями. Взрыв. И под нашими ногами разгорелась еще одна планета. Она сияла огромными вспышками, кипела красной лавой и бурлило множеством обжигающих пузырьков. Все чаще и чаще стали вспыхивать крохотные звездочки и появляться большие планеты. Ни одна следующая не походила на предыдущую, и все они жили своей жизнью, начиная потихоньку двигаться по извечному пути вокруг центра Вселенной, разгоняя космическую пыль и закручивая спиралью туманные хлопья. Неожиданно в разных концах импровизированного зала вспыхнули одновременно две яркие голубые точки. Как только свечение померкло, они начали стремительное движение, постоянно меняя направление вращения и увеличиваясь в размерах. Когда перед нашими лицами застыли две внушительные сферы, стало ясно, что они дополняют друг друга, как Солнце и Луна, представляя из себя день и ночь. Такие неуловимо похожие и в то же время абсолютно разные как и невесты, выплывающие из глубины планет. Появившись в полный рост на поверхности сфер, девушки лучезарно улыбнулись и не спеша устремились навстречу любимым. Облачно-космические свадебные платья, как и атмосфера сегодняшнего мероприятия, отличались только цветом. Лиф выглядел, как перекрестие двух млечных путей, идущих от ключицы к талии, невзначай прикрывая область груди и скрывающихся за спиной. Длинные воздушные юбки в пол выглядели, как растянутая спиралью туманность Андромеды, образуя узкий круг на бедрах и широкое кольцо вокруг стоп. Ткань переливалась и мерцала рядами звезд, прозрачных вселенных, газовых шлейфов. Она скрывала все достояние будущих жен, но открывала двери в другие миры и галактики. Даже я, знающая о магической подноготной сегодняшнего мероприятия, в восхищении задерживала дыхание рассматривая новую невероятную вселенную прямо у меня перед глазами. Чужие миры и необычные созвездия. Что же говорить об остальных неподготовленных гостях? С кресел долетали разве что потрясенные ахи и восхищенные вздохи. Наконец-то Еванжелин и Ангелина подплыли к своим женихам, занимая место на расширившейся световой площадке. Элегантно спрыгнув на яркое пятно, Девочки легким движением рук запустили свои планеты в свободное плавание и соединились со своими половинками. Сделав подсчетный круг над ареной, молодожены остановились в центре, ожидая появления регистратора. И ожидание это не было утомительным. Разворачивающаяся перед нашими глазами картинка завораживала, не позволяя отвести взгляд. Обе пары стояли почти не шелохнувшись, пристально вглядываясь в глаза друг друга. Они даже не замечали, как сверху из мрака к ним спустилась маленькая звездочка. Она переливалась всеми оттенками синего цвета, привлекая к себе внимание молодых, но была проигнорирована. Звездочке пришлось подрасти, потом еще чуть-чуть. Увлекшись этой метаморфозой, я утратила связь с реальностью. От того, когда чья-то уверенная рука обняла меня за талию, сильно вздрогнула. Тем более, что другая, не менее наглая конечность, Закрыла ладонью рот, предотвращая дикий перепуганный виск. «Машуль, ты чего так испугалась? Это всего лишь я, а не вселенский хаос, решивший прибрать тебя к рукам». Услышала я нежный шепот Ну пугал, Я так сосредоточилась на рождении звезды, что не заметила, как ты подкрался». Я оглянулась в попытке посмотреть мужа в глаза, но увидела только отражавшуюся в зрачках бесконечность. «Кстати, как ты меня нашел? Тут такая темень». «По запаху, конечно». И от того, как муж провел носом по шее, у меня мурашки побежали по коже. А возмущение застряло в горле. «Хм-хм!» – разнеслось эхо, гулким звуком отражаясь от пустоты. «Чем быстрее вы обратите на меня внимание, тем раньше сможете уединиться, чтобы вам никто не мешал». «Ну вот», – возмущенно засопела я, – «из-за тебя я пропустила рождение звезды». «Ты о той красотке, что парит около брачущихся?» Муж мельком взглянул на представление и опять уделил все внимание мне. «Эта красотка?» Тут я не удержалась от удара локтем в... Куда дотянулась? Наш сегодняшний регистратор. Мне удалось удивить своего личного телепата. «Эй, а где Филин? Я к нему уже привык как-то. Прикольный мужик оказался». «Так сошли звезды», – зловеще прошептала я. Ты видишь, у нас сегодня космическая тематика. Сознайся, чудовище, ты просто хорошо его загримировала. Я просто отпустила его в отпуск, не удержала сожалеющего вздоха и добавила, тем более у него нет допуска к магическим мероприятиям. За этой милой перепалкой мы чуть не пропустили самое главное. Уважаемые женихи, произнесите то, ради чего мы здесь собрались. Раздался приятный женский голос. И регистратор пристально посмотрела на одного из мужчин. Я, Валерьян, перед небом и землей, перед безграничной вселенной и ограниченным пространством клянусь взять тебя, Еванжелин, спутница жизни. Клянусь любить и почитать тебя, холить и лелеять, делиться доходами от семейного бизнеса и, по назначению использовать принесенное приданное. Не успела отзвучать эхо одной клятвы, как брат тут же подхватил вторую. «Я, Евельян, перед планетами и черными дырами, перед космической пылью и световыми волнами, клянусь взять тебя, Ангелина, в спутнице жизни, клянусь любить и почитать тебя, холить или лелеять, неотлучно следовать за тобой в путешествиях и допускать к работе в семейном бизнесе». И тут же девушки подхватили эстафету. «Я, Еванжелин, перед небом и землей». Перед безграничной вселенной и ограниченным пространством клянусь принять тебя, Валерьян, в спутнике жизни. Любить и почитать тебя, холить и лелеять, принимать доходы от семейного бизнеса и передать имеющиеся приданное. Я, Ангелина, перед планетами и черными дырами, перед космической пылью и световыми волнами клянусь принять тебя, Евельян, в спутники жизни. Любите почитать тебя, холить и лелеять брать тебя с собой в путешествие и помогать в семейном бизнесе. Объявляю вас мужьями и женами», – торжественно произнесла регистратор, а потом ехидно посмотрела на молодых и добавила, «Только смотрите, не перепутайтесь». После этих слов над нашими головами разразился красочный фейерверк, раскаты которого поглотили смех гостей и родственников. Однако молодоженам не было до этого никакого дела, они самозабвенно целовались, закрепляя рождение двух сверхновых, сверхпрочных и сверхсчастливых семейных пар. Свадьба шестая, заключительная «Катейр, я убью тебя!» – прорычала я, крутясь перед зеркалом. «А меня-то за что? Эту кара для тебя платье выбирала!» «Только не говори, что не с твоей подачи! А, я это не надену!» «Еще как наденешь!» – голос у бабали получился зловещим. Остальные девчонки в количестве девяти штук, плюс Андре, моя мама и Екатерина Рюриковна, согласно закивали головами. Вот предательницы. И главное, довольнее всех выглядели Катя и Кара, которые и привезли мне это свадебное безобразие, отыскав его непонятно в каком мире. Нет, не спорю, платье было совершенно восхитительным. Но таким откровенным. Меня же муж прибьет. Точнее, он сначала всех приглашенных мужчин на тот свет отправит, потом тех, кто разрешил надеть это безобразие, а потом уж меня. Если еще точнее, сначала затащит в темный уголок, а потом залюбит до смерти. О, я это не надену. «Ну что тебя не устраивает, а?» – вмешалась в мои ли, «Да я за такое платье убила бы». «Вот и я о том же. Меня за такое платье прибьют». «Я не в том смысле». Но мысли-то идут в правильном направлении. Нет и еще раз нет. Не надену. Доченька, ну что не так с платьем? Что было не так, повествую. Во-первых, оно было сшито из непонятного материала, больше всего напоминающего обычную паутину. Тонкая, бело-серебристая, переплетающаяся самым непостижимым образом. Второе, вместо пышной юбки... О которой всегда мечталось, оно было прямым. И семенить бы мне подобно гейши к алтарю, но по бокам были разрезы. Высокие такие разрезы, чуть-чуть не доходящие до начала зоны бикини. В остальном спереди все было весьма прилично, а вот сзади огромная паутина на всю спину, тонкими нитями, удерживающая отрезки ткани по бокам и переходящая в широкие лямки на плечах. Не спорю, смотрелось все это просто офигительно! с учетом еще и фаты такого же паучьего дизайна и высокой прически. Но мне точно хана. Вы ведь не отстанете, да? Дружное покачивание головами было мне ответом. Хм, а может быть испортить его втихаря, и другой купить? Мне как раз одну понравилось. Если на этом шедевре появится хоть одна затяжка, пойдешь под венец в наряде Эвриалы пригрозила Геля, наградив меня проницательным взглядом. Я как раз сохранила на память парочку фиговых листочков. «А я тебе змея должу, а то он в шкафу без дела висит», присоединилась к угрозам хозяйка экстремально-нудистского наряда. «Садисты!» – обиженно пробурчала я, отворачиваясь от родственников. «Я с вами не разговариваю и видеть никого не хочу». «Машенька, просто уйдите, а!» «Это нервная», – авторитетно заявила Леонея. Видно, вспомнив собственное свадебное платье. Пойдемте, пусть побудет одна. Ты, Машка, только не забудь, девичник в девять. Ага, забудешь, как же. Оставшись одна, я быстро сняла с себя платье и, накинув халатик, опустилась на пол. Да, я нервничала, и причины на то были. С самого начала недели меня не отпускало предчувствие готовящейся гадости, которая с приближением часа икс только усиливалась. И непонятно от чего. вроде всех злодеев поймали, с проблемами агентства разобрались, да и личные жизни устроили, причем не только клиентам, но и себе. И будущее выглядело радужным и счастливым, а поди ты, что-то гложет. того я и нервная такая. Девочки думали, что во всем виновата усталость. Все-таки столько свадеб организовать, причем так, чтобы каждая была индивидуальна и запомнилась надолго – Я была бы рада, если это действительно оказалось усталость и паранойя, но нет, что-то надвигалось. Еще некоторое время, повздыхав по этому поводу, я решила, что лучше все нервы может успокоить только работа. Поэтому, быстренько собравшись, отправилась соединять очередные сердца. За этим благим делом я даже не заметила, как подошло время девичника. Так что за полчаса до сборов, смыв с себя усталость, отправилась на поминки одинокой незамужней жизни. Перед первым-то я как-то не успела с ней попрощаться, а, как известно, неупокоенные по правилам могут являться к нам страшными призраками. По сложившейся уже традиции вечеринка отмечалась в городской квартире. Когда я появилась на пороге собственной обители, там уже вовсю гремела музыка, иногда перекрываемая не менее гремучим смехом. Да уж, обзавелась я подругами, так обзавелась. И, кажется, пора покупать новую жилплощадь. Слава богу, теперь позволить могу. Вернее, я и раньше могла, но то были деньги родителей. Сейчас же на счету лежали родные, честно заработанные маньки, приятно греющие сердце. И да, помимо покупки надо будет озаботиться услугами мага, звуконепроницаемость поставить, от воров защиту. В общем, сполна насладиться благами магического мира. Ох, до чего же приятные мысли. А если брать в расчет, что новую квартиру я буду делить с мужем? Так мне определенно нужна большая, я бы даже сказала, огромная кровать. И зеркала. Ммм, чудовище, раздался несчастный голос на задворках сознания. Ой, прости! Тебе прости, а мне теперь весь вечер мучится. Чудо мое вредное, может, после вечеринки наизнанку, а? Посидим на звездное небо, полюбуемся. «Это теперь так называется», – мысленно усмехнулась я. Но, ну, любимая, ни за что. Во-первых, меня никто не отпустит. А во-вторых, завтра ты получишь полную и неограниченную власть и над телом, и над душой, и над сердцем. Так что сегодня я предпочту еще побыть свободной дамой. Да и стриптизер очень симпатичный. Ой, милая, я совсем не то хотела подумать». «Ой, что-то связь барахлит, тебя плохо слышно». «Алло? Не алло? Ну ладно, до связи». И пока муж не оклемался от моей наглости, я выставила ментальный блок. «Нет, мужа я очень-очень люблю, но повеселиться тоже хочется. Хоть чуть-чуть, потому что уверена, скоро он нагрянет со всей толпой Потаповых ико. «А вот и наша виновница!» – раздался звонкий голос Гели. «Выпьем?» Да, судя по количеству пустых бутылок, отмечать мою свадьбу начали задолго до намеченного времени. Приняв протянутую мне стопку и подставив руку для соли, махом выпила содержимое, залезав солеными кристалликами, а потом еще и лимончиком закусив. Эх, хорошо. Как говорится, между первой и второй не мешало бы накрыть на стол, перебила я гелю, косясь на девственно чистую скатерть, даже без салфеток. Этим я как раз занимаюсь. Из кухни появилась Лианея с двумя салатами растительного происхождения. Следом поползли Лианы со столовыми приборами и хлебцами. Следующий заход, и вся сервировка была на месте, с приплюсованными бутылками спиртного, несколькими видами салата, а также всевозможными закусками. Вот это я понимаю сервис. Так, и где там моя вторая стопка? Под радостный гомон девчонок, Помимо второй, в небытие ушли еще три стопки. В общем, я пьяненькая вишенка и. Ой, девочки, а помните ту историю с ограблением секс-шопа? Этот вопрос я задала час спустя, когда началось самое интересное разговоры нетрезвых дам. А то! довольно хихикнула Гидра. На пару слей пьющая сок. Мне муж до сих пор припоминает. Так вот, я поутру никак не могла понять как наши фотки со стриптизером оказались у мальчиков. «А вот сейчас осенило, это Антоха, то есть ус подсунул. Он ведь с нами тогда был и фоткал, а еще именно он нас на ограбление подбил». «Ой, я ведь действительно!» – встрепенулась Медуза. «А я ведь искренне полагала, что это была твоя идея». «Я тоже так думала, а тут вдруг вспомнила». «А давайте отправимся ведь ему морду, а?» подскочила с места геля. «Поверь, ему сейчас и без нас весело», усмехнулась Юстис. «Дракона теща неспроста такое прозвище получила». «Да?» – недоверчиво спросила Ангелина, а потом радостно добавила. «Тогда выпьем. Пусть семейная жизнь ему будет пухом». «Выпили и еще, и еще, а потом еще раз». «Девочки, а кто-нибудь помнит номерочек Эроса?» «Или того сладенького, с большим количеством рук и тремя х...» «Рия, ты замужняя дама, тебе вообще на других мужиков смотреть нельзя», – посадила сестру с фена. «А вот нам с медузой можно». «А я предлагаю вызвать обоих», – выдала Геля, до этого мирно дремавшая, рядом с тарелкой салата, которая от нее отодвинула заботливая дриада. «А что, я не против», – Пожала плечами я, – понимаю, что хуже уже точно не будет. «Так, где-то у меня был номерочек», – Потерла руки медуза, перекрикивая оживленно загалдевших девчонок. Далее были танцы, стриптизеры и еще выпивка, а потом приехали мужья. Многие в тот злополучный вечер получили по мягким местам, некоторые – по хитрым, а последние еще и обещание пояса верности. Надеюсь, пояснять, кому именно была адресована эта угроза, не стоит. В общем, праздник удался. Определенно удался.